Издательство Эксмо. Вера Колочкова. Привычка жить. Продавать шубу или не продавать? Вопрос, конечно, интересный. Можно сказать, шекспировский даже. Правда, гордый принц Гамлет такими заурядно-бытовыми вопросами и не задавался вовсе. Но тем не менее. А если уж совсем по совести, то ему-то как раз намного легче было, гордому принцу Гамлету. Ему не надо было думать ежечасно, Где бы себе деньжат добыть на хлеб с мясом, да на всякое остальное средневековое пропитание? Вот и мучился себе своим философским быть или не быть. С этому-то можно и помучиться, от отчего ж нет. Тем более, когда двое детей школьников твою шею вниз не тянут, и не надо их кормить завтраком, обедом до да ужином. А вот если они в твоей жизни все-таки присутствуют, эти юные проглоты со своими растущими организмами, тогда что? Одно тогда и остается смотреть на свою шубу любимую и мучиться неразрешимым вопросом – продавать или не продавать. Хотя продавать – убей, как жалко. Вся зима еще впереди. Теперь уж никогда такую не купить. А с другой стороны, где она еще денег возьмёт? Скоро Новый год, детские подарки, наряды, каникулы. Вот интересно, какой умник придумал праздновать эту ночь самую, по сути, заурядную, холодную и зимнюю. Кому такая жестокость в голову могла прийти? Нет, оно, конечно, оно красиво все придумано. Кто ж спорит? И сказка, и чудеса, и прочие блески да всплески романтические. А если, например, человек совсем одинок? Вместо чудес и сказок к нему в душу? Или, например, у человека этого возможности совсем нет взять и бешено на эту новогоднюю романтику потратиться? Наверное, кошелек у этого новогоднего умника-придумщика слишком толстый был. Хорошо ему. А остальным что делать прикажете? Тем, у кого денег на все эти подарочно-съясные вакханалии, просто нет и в ближайшем будущем не предвидится. Как им, этим остальным, выплывать из этого суетливого предновогоднего времени? Против течения грести? А толку? Все равно не услышат, не поймут. А тем более дети не поймут. Хоть как-то им объясняй, что день этот до ночь, обыкновенные сутки прочь. Не поймут и не примут. Потому что с малолетства уже приучены и к елке под потолок, и к дорогим подаркам, и к стандартно-заказному приходу под выпившего мужика с ватной бородой, под руку с наглой девицей в бело-блестящих одеждах и с килограммом косметики на лице. Сейчас, правда, можно уже и без елки обойтись, и без Деда Мороза со снегурочкой. Но от остальной растратной суеты все равно никуда не денешься. Привычка она же вторая натура так что последнюю одежку ты, мать, с себя сними, а праздник детям обеспечь. Им детям, как говорится, мороженое, а баба и без цветов обойдется. Женя вздохнула горестно. Еще раз провела рукой по нежному норковому ворсу, потом решительно захлопнула дверцу платяного шкафа. Подойдя к окну, задумчиво уставилась на сероснежную улицу. Солнца нет, машин немного, редкие прохожие на притоптанных тротуарах. «Вот она». Тусклая сонливость позднего декабрьского субботнего утра. Как раз под ее настроение. Чёрт, а шубы впрямь жалко. Но она подумает ещё. Мало ли что может случиться за оставшиеся до праздников две недели. А вдруг на нее деньги какие-нибудь возьмут да и свалятся. А что, бывает же? Может, на бывшего супруга совесть вдруг отцовская снизойдёт, и устыдится он суммы копеечной своих официальных алиментов. Хотя это вряд ли. Некогда ему нынче совестью устыжаться. Он новую жизнь затеял, как сказал, настоящую. С ней, Женя, значит, не настоящая была, а теперь у него настоящая началась. Недавно видела его, похудел, спина прямая, глаза горят, не мужик, а орел, воспаривший. Уже два года прошло, как парит и парит себе в лазуревом небе, Все купается и купается в новых высоких отношениях. А она тут, на сырой земле. Ползает жалкой ящеркой. Вся в трудах и заботах тяжких. И никакого тебе парения. И ничего такого нового и высокого у нее на горизонте не высветилось, кроме долгой и холодной зимы в старом пуховике. Да, именно в нём. Постылом и старом. Потому что никуда не денешься. Придется таки отдавать любимую шубу на заклание проклятущего растратного праздника. Вообще раньше, в той ещё жизни, у нее было две шубы. Одна дорогая, а другая очень дорогая. То очень дорогую она продала сразу же после коварного супружеского предательства. То есть первый же месяц, как осталась без стабильного мужненного дохода и пребывала в некой наивной растерянности. Что же там, мол, такое нехорошее со мной происходит? Деньги тогда ушли так моментально, что она испугалась уже по-настоящему. И наивность всю как рукой сняла. Поднатужилась, встряхнулась, начала обустраиваться в новой жизни. Только плохо, видно, обустраивалась, раз очередь и до второй шубы дошла. Вот этой. Любимой. Жалко. Ох, как жалко. Но все равно, не вечер еще. Продать это легко. Эту операцию за 10 минут произвести можно. Вон только до соседки Оксанки дойти. Уж она устроит ей эту продажу в ближайший же вечер. Как только к ней очередной магомед или автондил, по своим потребностям на огонек заглянут, в свою же пользу и устроит. У нее этот спектакль купли-продажи так отрепетирован, что сам Станиславский вместе с Немировичем Данченко обзавидовались бы, если бы хоть раз на него глянули. В этот спектакль уже и дорогущая вечерняя Женина платье провалилась, и колечко с бриллиантом, и сережки. А больше у нее ничего стоящего, что могло бы Оксанку заинтересовать, и не осталось. Только шуба. Оксанка, как раз третьего дня, встретив ее в лифте, намекнула, что шубку она у нее тоже как-нибудь бы прикупила. Конечно бы прикупила. Такую шубку хоть кто бы прикупил. Тем более за полцены. Снова вздохнув, Женя отошла от окна, продолжила свое прерванное занятие. Субботнюю уборку квартиры никто пока для нее не отменял. Тем более и поторопиться с этой уборкой уже пора было. Скоро Максимка придет с тренировки. Уставший и голодный. А у нее и обеда нет. А потом и Катьку надо измудриться едой горячей накормить когда придёт она от своего английского репетитора. Хоть силой впихнуть, а надо. Если это дело проворонить, так целый день голодать и будет. До синеобморочного состояния себя доведет в два счета. Фигуру она к Новому году блюдёт, видишь ли. Жирного не ест, мучного не ест. И даже от сладкого героический нос воротит. 15 лет, девчонки. А уже у нас озабоченность фигурная наружу выскочила. Куда с добром? Чёрт бы побрал этот Новый год. Как с рельсов все съехали, ей-богу. День как день. Чего ради него себя голодом морить? Хотя и она бывала в те беззаботные свои времена, к этому празднику готовилась, худела, да о нарядах думала. И настроение всегда было такое, летящее. Вот же идиотка была. Лучше бы копеечку на черный день в втихомолку ныкала, чем полетами этими увлекаться. Вот он, черный день, пришел. И что? Ни копеечки за душой нет. А без нее без какие такие полеты могут быть? Прижми крылышки, да сиди, как курица, на насесте. Да уж, была жизнь и не стала жизни. Хотя в прошлое своё лучше даже и в мыслях не возвращаться. Она это давно уже поняла. Пусть плохенькая, но пусть будет настоящая. Так что хватит ныть. И на Катьку ворчать тоже хватит. Она ж девчонка. Ей праздника хочется, чуда хочется. «Вдруг это чудо в Новый год случится, а у нее лишние килограммы наружу вылезут? Или прыщи какие, не дай бог? В ее возрасте это уже катастрофа. Человек, понимаете ли, чудо ждет, а вам тут прыщи с килограммами». Усмехнувшись, Женя отжала тряпку, огляделась придирчиво. «Вот и все вроде. Порядок везде. Только пыль с книжных полок еще убрать. Ах да, чуть про Аукубу не забыла. Её ж тоже освежить надо». Все время она про нее забывает, про бедную свою сиротинушку. Она, конечно, не просит ничего, стоит себе послушно, всем довольная. Хорошо ей. Ничего ее не волнует. Ни дети, ни хлеб насущный. Потому что она а у куба Большое декоративно-искусственное растение в красивом расписном горшке, абсолютно нагло прикидывающееся натуральным и потому обреченное на жизнь в доме вечно зеленую. «Сейчас погоди, и до тебя доберемся». Вот каждый лист мягкой тряпочкой протрем, чтоб свежим золотым вкраплением в глаза плеснуло, будто по-настоящему. Растение это синтетическое прижилось у них в доме очень основательно. Еще с тех времен, когда здесь бабушка Женина хозяйничала. А потом бабушка умерла, а дерево осталось, перешло в наследство к Жене вместе с бабушкиной квартирой. А может, это кустарник такой был. И ничего ему не делалось с годами. Хоть и было оно трепано порядочно, народившимися потом на свет Катькой и Максимкой. Видать, знатным мастерам своего дела это вечно зеленое творение было создано, потому что умудрялось всегда выглядеть так, что никто из чужих в дом приходящих ни разу не заподозрил его в явной фальшивости. Вольно вытянутые тонкие кожистые листья удачно обманывали глаз, трепетали грациозно от любого человеческого по комнате движения, отражая от себя свет яркими золотыми искрами-вкраплениями. Красиво. Очень красиво. И все будто по-настоящему. Иногда же не казалось, что оно и впрямь живое. Это растение под нежным названием аукуба японская. В народе зовется золотое дерево, а по их семейному – просто куба. Говорят, приносит в дом богатство и счастье. И правда приносило когда-то. Насчет большого богатства вопрос спорный, конечно, но достаток у них в семействе точно был. И счастье, как же не казалось, тоже было. А что? Все же было хорошо у них, спокойно. Ни скандалов тебе семейных, ни ревностей и подозрений оскорбительных, ни других каких-нибудь нехороших обстоятельств. Жили себе, детей двоих растили. Муж ее, Игорь Михайлович Ковалёв, имел небольшой, но довольно стабильный торговый бизнес, на доход от которого можно было жить, как говорит ее подруга Ася, по принципу сначала глаз на продукт, потом на ценник. Хороший такой принцип, достойный и справедливый. А вот когда у тебя глаз сначала на ценнике испуганно застывает, а потом уж позволяет себе в зависимости от цифры на ценнике и на сам продукт опуститься, тут уж все, пиши пропало. Это значит, ты уже по другому принципу живешь, по бедному и несправедливому. Что подешевле да похуже, то и твое. И привыкать к этому новому принципу очень тяжко. Особенно после 15 лет благополучного замужества, когда уже и подвоха никакого не чуешь и собираешься жить и жить так дальше до самой старости. А оно тебе раз, и начинай все сначала. Садись за парту и учись. Жаль, только не учат этому нигде. Как плавно перейти из хорошей жизни в плохую. Без вреда для нервной системы и всего организма в целом. А ну конечно, можно и самостоятельно эту науку освоить, но не так же быстро. Вот у нее уже не Ковалёвой, например. Два года такой учебы на полную двойку прошли. Пока из первого шока... Мужниного скоропалительного предательства выходила. Пока работу искала. Пока вспоминала потом лихорадочно, чему ее в экономическом заочном институте учили. Полгода, как корова языком слезнула. И сейчас еще не всем организмом она в эту новую жизнь вошла. Он, организм этот, натянут пока на новую жизнь, как струна на скрипку. Одно неверное движение. И такая грустная истерическая нервозная какофония выходит, что хоть беги. Только куда бежать-то? Бежать ей некуда. Надо жить, надо работать. Надо исполнять свои материнские обязанности. Работу она, правда, с перепугу довольно быстро себе нашла. А может, и плохо, что быстро. Надо было все-таки с этим делом не торопиться. Посмотреть, подумать, все взвесить. Но, с другой стороны, кто же знал, что на этой фирме такие зарплатные катаклизмы время от времени случаются? В пятницу собрал всех шеф у себя в кабинете и объявил, что надо бы всем как-то выкрутиться и подтянуть пояса. Денег, мол, к Новому году на зарплату не будет совсем. У фирмы, мол, неприятности. Счета временно арестованы и все такое. Нет, он приличный довольно-таки дядька, их начальник. И очень даже искренне извинялся за доставленные коллективу неудобства. Но легче от этого никому не стало. Вышли с понурыми лицами, разбрелись по кабинетам. И в раз тишина нагрянула. Даже телефоны все смолкли. Будто устыдились в горе людей беспокоить. И правильно. И не надо. Когда человек думает, как ему выкрутиться наизнанку и как потуже поезд затянуть, чтоб голод им не командовал. Ему и не до работы совсем. Вообще коллектив на фирме хороший был. Дружный. А это очень даже неплохо, когда можно две сразу вещи совмещать. И деньги зарабатывать, и дружбу дружить. Это тоже дорогого стоит, между прочим. Ради этого можно и зарплатные неудобства иногда потерпеть. Если бы они только не предновогодние были, неудобства эти. Вот же проклятый праздник, оторвать бы голову тому, кто его выдумал. Блескучая обязаловка, а не праздник. Ну как его без денег-то праздновать? Ну ничего, ничего, еще не вечер. В который раз успокоив себя этим еще не вечером, Женя быстро сварила суп и нажарила полную сковородку котлет, изо всех сил постаравшись придать этим странным и неизвестно из чего сделанным дешевым колобкам видимость и впрямь настоящего гастрономического продукта. То есть добавила сковородку и рубленой зелени, и чесночку, и тертой морковочки, и приправ всяких. Ничего, сойдет. Максимка, когда с тренировки домой возвращается, вообще съедает все подряд. А для Катьки уже не немного творогу припасено. Если дочь от навязанной матерью обеденной калорийности откажется. Хотя какая уж тут калорийность. Название одно. А вот и звонок дверной требовательный. Как раз ко времени. Газ выключить. Руки сполоснуть. И бегом в прихожую. Голодный сын пришел. «Мам, как вкусно пахнет!» Тут же повел носом Максимка, едва ступив в прихожую и сбросив с плеча огромную черную сумку с хоккейной своей амуницией. «Это чем? Чесноком, да? А что у нас с чесноком? Котлеты, сынок. А просто так мяса нет? чтобы не котлета, а куском? Нет, куском нет. Да какая разница, сынок?» Нарочит обеспеченно махнула рукой Женя. Поспешив ретироваться от опасных сыновних вопросов обратно на кухню. Раздевайся, быстрее и мой руки. Обедать будем. Ага, иду. Покладисто согласился Максим, шмыгнув с мороза носом. Вскоре, появившись на кухне, рухнул на свое любимое место на твердом диванчике, одновременно потянувшись рукой за хлебом, и кося глаз в тарелку с супом. Потом принялся молча и с аппетитом есть, отдавшись процессу насыщения полностью. Женя села напротив сына. Подперев щеку рукой, стала смотреть, как он ест. Совсем уже по-мужицки. Чувства вины за худосочные перловые калории пустого супа зашевелились внутри противненько, норовя тут же перерасти в жалостливую внутреннюю истерику. Но она таки сумела наступить ему на горло. Вот еще, нежности какие. Нельзя, нельзя теперь ей этого. Нормальная еда, суп -рассольник. Сейчас еще и котлеты какие-никакие будут. А потом чай с печеньем. А можно и с брусничным вареньем. А что? Брусничное варенье, оно такое. Его можно вместо витаминов в рацион назначать. Анна Ивановна нынче много брусники наготовила. И с ней щедро поделилась. Хорошая она, Анна Ивановна. О, а кстати, можно же и у нее денег на Новый год попросить. Тем более, что они у нее в последнее время очень даже хорошо водятся. Не совсем так, конечно, чтоб куры дачные их не клевали. Но все же... Анна Ивановна была бабушкиной подружкой. Ещё в бытность свою, далеко не пенсионерскую, приобрела она домик в деревне. Собиралась прожить остаток жизни в здоровой сытости. То есть на продуктах, добытых в натуральном хозяйстве. Потому что женщина была разумной и на покупательскую способность государственного пенсионного обеспечения легкомысленно не надеялась. Прокармливалась потом от этого натурального хозяйства и Женина бабушка, пока не умерла. А потом и Женю Анна Ивановна все пыталась поддержать то гусятиной мороженой, то овощем беспестицидным, то соленьями всякими. А потом Анне и Ванне пришлось таки свернуть свое деревенское хозяйство по причине, смех сказать, вступления на хлипкую эстезию шоу-бизнеса. Да, смешно звучит, конечно, но случился в жизни 80-летней старушенции такой вот парадокс. Приехал как-то в их деревню молодой парень на черной иномарке. Огляделся, пошел по дворам в поисках неизвестно чего. То есть он-то, конечно, сразу знал, чего ему надо. А деревенским и невдомёк было, зачем этот парень старух собирает, да песни петь просит. Все поначалу решили, что он из тех, которые раньше по деревням всяческий фольклор для науки лингвистической выискивали. Ну и старались от души. Память свою старую напрягали, чтобы этот фольклор по полной программе ему выдать. И сподтишка радовались даже. Неужто время вспять повернулось? потому что если такие парни на дорогих машинах фольклором да диалектом заинтересовались, то точно вспять время пошло. В прежние времена много таких ценителей по деревням рыскало. А потом оказалось нет. Никуда время и не думало поворачивать. Просто парень умный оказался. Можно сказать, талантливый даже. Собрал потихоньку маленький хор из четырех старушек, которые попрямее, покрепче, да пофактурнее. Обрядил их в русские сарафаны с кокошниками, Да научил петь деревенскими частушечными голосами современные песни, которые молодежь поет. Смешно получилось. И не столько смешно, сколько до безобразия креативно. До полного, то есть безобразия. Как раз до такого, которое публику и притягивает. Сначала публика обалдевает от громко дребежащего старушечьего «Я сошла с ума, мне нужна она», потом в истерике заходится, а потом рукоплещет, как сумасшедшая, и требует еще и получает очередную порцию старательно выведенного «Мой мармеладный, я не права». Попала в этот странный коллектив и Анна Ивановна. Под чутким руководством новоявленного продюсера Аркаши искали сначала всю область, а потом и на межобластной гастрольный уровень старушки выскочили. Особенный успех они имели на корпоративных богатеньких вечеринках. Народ изгалялся вовсю, заходя с диким смехом и одновременно подпевая «Мармеладному» и «Джаги-Джаги». Аркаша тоже во время их выступлений в стороне не оставался. Старательно входил в образ паренька деревенского. То есть торжественно тупел, застывал лицом и, сидя перед своим народным хором на стульчике, наяривал лихо на гармошке, давая музыкальное сопровождение. И им старушкам строгий наказ дал. Не сметь даже и улыбнуться легкомысленно во время их песни на современной вакханалии. Должны были петь так, будто гимн страны торжественно исполняют. Или впрямь чего-нибудь народное. Из-за острова Настрежень, например. Аркаша за этим очень строго следил. За торжественностью и серьезностью этой. И на репетициях повторял неоднократно, что вся изюминка в этом и есть. То есть фишка. Женя и сама со смеху покатывалась, когда Анна Ивановна ей про эту самую фишку по телефону толковала. А потом как-то даже и на концерт выбралась. Послушала, повеселилась и поняла. И впрямь талантливый этот народный продюсер Аркаша. Вот уж воистину, не знаешь, где эту самую фишку найдешь, где потеряешь. Многие в поисках ее годами бьются, а тут вот она, на поверхности лежит и часа своего ждёт не дождется. В общем, была Анна Ивановна, как говорится, нынче при деньгах. Правда, как Женя подозревала, Аркаша со своими старушками не очень заработком делился. И тем не менее. Выложив на тарелку картофельное пюре с суррогатно-красивыми котлетами, И набухав заодно в большую кружку чаю щедрую порцию брусничного варенья, Женя выставила все это хозяйство перед Максимкой и пошла искать телефон Наташи. Единственной и любимой внучки Анны Ивановны. Надо же было узнать, когда прибудет с очередных гастролей ее драгоценное шоу «Бабушка». Трубку на том конце провода долго никто не брал. Женя слушала льющиеся в ухо занудные одинаковые гудки. Терпеливо ждала, когда Наташа соизволит наконец дойти до телефона. Соизволить она точно должна была, потому что никто и никогда не смог бы заставить внучку Анны Иванны покинуть свой дом и убежать по делам именно в субботнее утро, потому что это время было святым и особенным, то есть отведенным для долгого 12-часового сна, совершенно необходимого, как утверждала сама Наташа, перешедшему на зимний режим женскому организму. Этого субботнего утра Наташа ждала всю неделю, предвкушала его страстно и вожделенно. И даже чтобы продлить себе сонное удовольствие, заводила будильник на ранние 7 часов, чтобы по звонку, проснувшись, показать будильнику жирную фигу в ответ на его требовательный призыв к вставанию и с полным душевным удовлетворением нажать на кнопку отбоя и, перевернувшись на другой бок, снова провалиться в вожделенный зимний сон до обеда. Женя даже завидовала ей иногда, а вот она бы никогда не сумела взять и проспать так долго. «Нет, проваляться просто так в постели она бы могла, конечно. Но чтоб спать как убитая...» «Время-то первый час уже. Голова ж болеть будет». «Алло!» прохрипел наконец, в трубке капризно убитый Наташин голосок, в котором явственно слышались нотки смиренности перед уплывшим уже удовольствием. «Жди его теперь целую неделю». «Наташ, первый час уже. Хватит дрыхнуть-то. Все на свете проспишь». Бодренько провозгласила в трубку Женя. Вставая, то рожа опухнет. Ой, да пусть себе пухнет на здоровье! Зевнула тяжко Наташа и пискнула чуть-чуть, видимо потянувшись. Как опухнет, так и обратно спадет. Нам красота без надобности, нам здоровье дороже. Ой, так уже без надобности! От кого я такие речи слышу? усомнилась Женя хихикнув. Потому что красоту свою Наташа явно не на последнее место ставила. Может, даже и более ею была озабочена, чем здоровьем своего организма. Озаботишься тут, когда природа отнеслась к ее лицу, можно сказать, обидно-наплевательски, и не одарила ничем особенным. Так себе. Круглая курной сайличика, с бровками-глазками, да маленьким капризным ртом. Про такой рот в народе говорят «ложка не пролазит». Вот и приходилось измудряться и придумывать себе тот цвет лица совершенно особенный, то стрижку модно-стильную, то мейкап из последних модных журналов. «Ладно, чего хотела-то?» Грубовато отреагировала на ее смешок Наташа. «Я ж тебя знаю, ты просто так не позвонишь, чтобы за жизнь потрепаться». «Ну почему? Могу и просто так. Вот в другой раз позвоню тебе в субботу часика в восемь утра и начну про жизнь трепаться. Как тебе такой вариант?» «Ага, попробуй только». «Наташа, где нынче у нас Анна Ивановна? Нету ее дома». Ой, ну ты скажешь тоже. Ее и в обычные это дни редко застанешь, а ты хотела перед праздниками. Бог с тобой, Жень. А где она? Далеко уехала? И когда будет? Да нет, в принципе недалеко, конечно. Все по области нынче и Харкаша возит. Но зато время гастрольная расписано не в протык. Некогда ей даже домой толком заскочить. Как звездище теперь наша бабка настоящая. Все по гостиницам живет. А зачем она тебе? Да денег хотела в долг попросить. О, с этим ты даже к ней не суйся, дорогая! Бабушкин кошелек, я вперед тебя успела арендовать. Она сейчас прок на мою операцию пашет. На какую операцию? испуганно переспросила Женя. Ты что, больна? А что с тобой, Наташ? Да типун тебе на язык больна. Ничего я не больна. Просто хочу пластику себе сделать. Какую пластику? Ой, Женька, ну ты прям как неграмотная совсем, ну. Рожу себе поправить хочу. Нос выпрямить, лицо подтянуть. Пора уже. А то, знаешь, мой тоже того и гляди, к молодухе какой свалит. Как Игорь твой. Как он, кстати? Возвращаться не надумал? Да нормально, – уныло ответила Женя, смурщив нос. Вовсе ей не хотелось обсуждать свою разрушенную семейную жизнь с Наташкой. Не для того она ей звонила. Она даже с близкими подругами свое нынешнее положение обрушенной жены особенно не обсуждала. Боясь всплесков обидного праздного жалостливого любопытства. А тут с Наташкой. Ну вот скажи, Жень, что за времена такие пошли, а?» Не почуяв недовольства в ее голосе, вдохновенно продолжила Наташа. «Как будто на войне какой живем, а мужики будто военные трофеи наши. То одна себе трофей захватит, то другая. Ты хоть видела ее, ту бабу? Зачем мне ее видеть? Не хочу я никого видеть. Ну и дура, врага надо знать в лицо». А ты сразу сдалась. Белый флаг подняла. Вот я, например, до последнего за своего придурка буду биться. Он мне вчера, представляешь, что заявил? Что?» безнадежно опустив плечи и, возведя глаза к потолку, спросила Женя. «А то, что он в Новый год собрался на рыбалку ехать. В чисто мужской компании. А меня вроде как одну к родителям спровадить. Ну скажи, ну не придурок он после этого, а? Кто же ему поверит-то? Тоже скрытый маневр решил провести». Все белыми нитками по-чёрному сшил. Ясно же, что к бабе какой-то на праздник свалить захотел. А я ему «фиг тебе, семейный праздник и все тут». Нет, точно у него какая-то бабёнка завелась. Везде глаз да глаз нужен. Ну ничего, Наташ, все обойдется, не переживай. Вот наведешь свою пластическую красоту, и все будет хорошо. Попыталась свернуть неприятный разговор на оптимистической ноте Женя. Ты извини, у меня тут дела. Жень, а зачем тебе деньги-то? «Для чего ты у бабушки попросить хотела?» «Тоже операцию сделать хочу. Пластическую». В отчаянии брекнула Женя, начиная ощущать внутри себя зарождающееся раздражение. «Иди ты!» – простодушно удивилась Наташа. «А чего ты хочешь исправить?» «Глаза на лоб натянуть и улыбку до ушей разрезать, как у Гуинплена». «А кто это? Я такого мужика не знаю». «Он кто? Из певцов или из артистов?» «Ладно, Наташ, пока. Ты прости, не могу больше говорить». Катька вон пришла. Кормить ее надо. Бабушка приедет, привет передавай. Ага». Не дождавшись от Наташи вежливой прощальной фразы, она быстро положила трубку. Улыбнулась, стоящей в дверях комнаты дочери. «С кем это ты, мам? Ещё и гуинплена какого-то приплела. А кто это, кстати? Книжки надо читать, дочь. Я в твоем возрасте все подряд читала. А вас, Максимка, и палкой не заставишь». «Ну почему? Я, между прочим, читаю». «Да видела я, что ты читаешь». Сейчас все эти ваши реалити-шоу такими писателями в потугах разродились, что и не знаешь, как было бы для вас лучше. Может, лучше бы было, если бы они в родах померли. Ты обедать будешь? Не, я свой обед Максу жертвую. Катя. Мам, давай не будем, а? Сказала, не буду. Ну, чего ты отслеживаешь меня, как послушную лохушку-ботаничку? Прыгаешь вокруг курицей. Тоже мне Галина Бланка нашлась. Лучше б своей личной жизнью занялась ей Богу. Какой своей жизнью, Кать? Вы с Максимкой и есть на сегодняшний день моя личная жизнь. Другой нету, уж извини. Ой, ну чего ты? Ну Прости, мам, я правда не хотела тебя обидеть? Я не обиделась. Ага, я же вижу, не обиделась ты. Глаза опять вон какие затравленные стали. Ну, мам, ну не переживай ты так. Прямо смотреть на тебя больно. Ну, хочешь, я и правда чего-нибудь съем? Хочу. Грустно улыбнулась дочери Женя. «Пошли на кухню». «Могу творогу тебе предложить». От него никто еще не толстел, между прочим. «Рассказывай сказке», – проворчала Катя, направляясь в сторону кухни. Сев за стол и, наблюдая за суетящейся по узкому кухонному пространству матерью, продолжила. «Некоторые тетки, между прочим, и от морковки поправляются. Это уж кому как повезет, знаешь. Вот Лена мне вчера говорила, что у нее от бокала красного вина На утро складка на пузе вырастает. Какая Лена? Ой, мам! Катя вздрогнула и моргнула испуганно, растянула губы в виноватой улыбке. Максимка тут же кинул на сестру короткий взгляд из-под выразительно покрутил пальцем у виска. Переглянувшись, они дружно опустили глаза в тарелке и замолчали так виновато, что Женя даже перепугалась немного: Эй, ребята, вы чего? Случилось что-нибудь, да? Кто она, эта Лена, с пузом и со складкой? Кто-кто? «Жена папина новая. Вот кто!» Уныло произнес Максим, снова с досадой, посмотрев на сестру. «Вы что? Вы... Вы вчера к отцу домой ходили? Зачем? Он что, приглашал вас, да?» Оторопело переспросила Женя, опускаясь на кухонный стул. «Нет, мам, не приглашал. Мы сами пошли». «Зачем? Ой, ну как это «зачем»?» Вдруг взорвалась обиженным восклицанием Катя. «Что значит «зачем»? Да затем, что он наш отец все-таки!» И вроде как по детям своим скучать должен. И помогать, между прочим, тоже должен. Сколько мы можем на твоей шее сидеть? Новый год скоро, а у нас проблем всяких куча. Вон Максу надо деньги вносить за зимний лагерь, а он не знает, как тебе с этим подъехать. За какой лагерь? Не поняла я. Моргнула, оторопила Женя. Да у них тренер договорился, что на все каникулы они за город командой отдыхать поедут. Ну и тренироваться тоже, конечно. Я знаю, он хочет. Правда же, Макс? «Ну что ты молчишь, как воды в рот набрал?» Повернулась к брату Катя и слегка подпихнула плечом. «Правда, правда. А толку-то? Что от этой правды?» Пробурчал Максим, не поднимая головы. «Все равно ж денег нет. Это дорого очень. Там и не лагерь никакой. Там база спортивная, настоящая. С наворотами всякими. А что? Что вам отец-то сказал?» Перебила его отчаянно Женя. «Я ж так поняла, вы к нему с просьбой обратились?» «Да ничего не сказал, мам. По-моему, он вообще в последнее время говорить разучился. За него теперь и Лена говорит. А он только сидит, улыбается, как дебил. «Кать, ну зачем ты так? Это ж твой отец. Ага, кто ж спорит? Отец, конечно. Но только в настоящий момент, мамочка, это Лена в нем и твое, и мое, и Максимки на место заняла. Молодец, конечно. Что скажешь? Кто молодец? Отец молодец. Да при чем тут? Лена, это молодец, конечно. Так им вертеть научилась, что будет здоров. Представляешь, вчера сидит и жалуется нам, что ей элементчик проклятый в мужья достался. Нам, его детям. И главное, искренне так жалуется, чуть не плачет. А отец сидит и улыбается виновато. Можно подумать, она впрямь нам такие алименты платит. С ума сойти. Нарисовал сам себе нищенский доход, с которого нам не деньги, а слезы падают. А ты, отец, отец. Мы только с Максом заикнулись про деньги, сразу это Лена-то карать начала. «На вас?» «Да нет, не на нас, конечно. На отца. Шубу какую-то поминала, которую он так ей и не купил. А он что?» «Да ничего, говорю же. Сидит, улыбается только. И с восхищением таким на эту Лену смотрит, что аж завидно стало. Вот на тебя он так никогда не смотрел, мам». «Ну почему?» «Смотрел». Совсем уж убито прошептала Женя и проглотила жесткий слезный ком, давно уже застрявший в горле. «Он очень меня любил, между прочим». По крайней мере, мы очень дружно жили. «Слушай, мам, а может, ему именно этого не хватало, а?» «Ну, чтоб эмоции страстные были. Чтобы ор по любому поводу. Ты же такая спокойная у нас. Лишний раз и голоса не повысишь. Может, тебе тоже так попробовать?» «Я так не умею, Кать». «Ой, да подумаешь, проблема. Не умеешь, научишься. Дурная наука не хитрая Давай, а? Мы его с Максом сюда приведем, а ты ему пару скандальчиков от порога закатишь». С истерикой, с оскорблениями там всякими. А что? На бумажке тебе напишем слова сильно ругательные. Ты их выучишь заранее. А еще лучше кинуть в него чем-нибудь. А у Кубы твоей, например. Классно же будет. Под ней горшок тяжёлый, декоративный. И растению вреда не будет. Оно ж искусственное. Да ну тебя, Кать. Вяло махнула рукой в ее сторону Женя, чуть улыбнувшись. Или давай мы ему, например, наврем, что к тебе куча мужиков у дверей в очередь выстраивается. А что, классно? Пусть на ревности зайдет. Он же тебя ни разу даже не приревновал, пока вы вместе жили. И ты его тоже ни разу. Катя, ну куда тебя понесло-то, господи? Остановись давай. Какие мужики? Какие ревности?» «Ну вот», — обречённо протянула Катя, откинувшись на спинку стула. «Я ж говорю, такая ты и есть. Нельзя, нельзя такой быть, мамочка. Сама ж видишь, как нынче крутые Лены мужиками командуют. И правильно». И где-то отца и поймешь. И я бы на его месте нам нифига не помогала. Он плюнул в нас, а мы утерлись. Ладно, все, Давайте закроем тему». Решительно хлопнула ладонями по столу Женя. «Нечего, мать, учить, какой ей надо быть, какой не надо. Принимайте такое, какая есть. Уж извините, другой не будет. А деньги к Новому году у нас появятся. Это я вам обещаю. Когда тебе надо за свою турбазу платить, Максимка? Крайний срок послезавтра». «Это что, в понедельник, значит?» «Ага». «Ну вот, к понедельнику и будут». «Откуда, мам? Ты же говорила, тебе зарплату задержат». «Неважно. Сказала, будут, значит, будут». «Ну что, посуду кто из вас будет мыть?» «Катька, конечно». Радостно выгнул спину от хорошей новости Максим. «Морской закон, потому что. Она последняя ела». «Фиг тебе!» Резво развернулась к нему на своем стуле Катя. «У нас в семье давно морской закон не действует». У нас нынче закон летчика. Это какой такой закон летчика? удивленно уставился на нее Максим. А такой. Кому надо, то ты уберет. Понятно, тихо рассмеялась Женя. Если жить по этому закону, то мне тогда в вечных летчиках придется всю свою жизнь пролетать. Да не слушай ее, мам, покладисто улыбнулся Максим. Я сам помою, делов-то. Иди отдыхай, там твоя передача, любимая по телевизору, началась. Спасибо, сынок. «Пойду». «Хорошо, хоть ты у меня настоящим мужчиной растешь. Поднимаясь за стола, Женя дотронулась рукой до его упругих вихорков на затылке. Провела ладошкой по мальчишеской румяной щеке. Слезный ком снова сделал, было попытку встать в горле. Но Женя это дело пресекла быстренько. Не хватало еще слезу при детях пустить. «Ни к чему ей это. Нет уж». Плюхнувшись на диван перед телевизором, Женя начала наблюдать рассеянно за процессом преобразования очередной золушки за мухрышки, В прекрасную модную королевну, которая и сама себя в конце передачи не узнает, а только взвизгивает, удивленно глядя в зеркало. А потом разгуливает в новых стильных нарядах по подиуму, якобы поражая двух девушек, ведущих своей этой расчудесной трансформацией. Вот ей бы так, а то у нее все наоборот нынче получается. Из королевны в золушку. Шубу-то хочешь не хочешь, все равно продавать придется. Она снова вздохнула коротко, погрузившись в грустные свои денежные думы. А может, у подруг подзанять? Но они тоже девушки небогатые. Самое что не на есть среднюю зарплату получающие. И у них тоже проблема. Тоже семьи. И семьи полные, между прочим. Что у Аси, что у Маши. А у Аси так вообще трое детей. И мужья у них совсем не олигархи. Можно еще, конечно, у Юрика попросить. То есть у Юрия Григорьевича Караваева, конечно. Что это она вдруг так о нём понебратски подумала? Юрик. Ни брата, ни сват он ей, слава богу. Да, у него попросить можно. Но не нужно. Эта мысль сразу отметается как неприемлемая и отвратительная. Фу, даже думать неприятно. Все передернуло, будто внутри. И как это ее угораздило в эту нехорошую историю с Юриком вляпаться? То есть с Юрием Григорьевичем Караваевым, уважаемым коллегой-сослуживцем. От отчаяния после развода, наверное. Ну да, от отчаяния. И от страха. Этих двух злобных помощников страх до отчаяния, и звать не надо. Они сами приходят и руководят поступками, за которые потом перед собой стыдно бывает. А насчет денег... Денег бы Юрик точно дал. В этом она не сомневается. Хотя и ему тоже зарплата на фирме к Новому году не светит. Это ж понятно. Но он бы точно расшибся в усмерть, а денег для нее бы добыл. «Ладно, проехали». Ишь, про Юру она вспомнила. Кое-как из этой истории выкарабкалась, а туда же. Продолжение ее, что ли, захотело: Нет, не приведи Господь. Лучше уж шубы навсегда лишиться. Резко оторвав спину от диванной подушки, она притянула к себе телефонный аппарат набрала знакомый номер, будто одобрив Женина окончательное решение, а у куба японская тоже ожила вдруг. Золотые листья качнулись чуть плеснув на нее немного золота. Вот, мол, все, что могу. Спасибо, у куба японская только ты меня и понимаешь. Если бы еще золото твое настоящим было, цены бы тебе вообще не было. Алло, говорите, слушаю. Оксанкина хохляцко торопливый голосок, будто пнул Женю в ухо, заставил вздрогнуть после долгого пиликанья пустых и длинных гудков телефонного ожидания. Ой, это я, Оксан, привет. К тебе сейчас можно? Женька, ты что ли? Ну да, я. Не, Жень, сейчас никак. Сейчас Гоги ко мне завалится. Помнишь Гоги? Толстый такой, с лысенькой. Мы как-то с ним из лифта выходили, а ты как раз дверь квартиры закрывала. Ой, ну откуда же я помню, Оксан? Их всех твоих и не упомнишь. А когда мне зайти можно? Я вот шубу тебе хотела предложить. Ага, поняла. Слушай, а давай мы так поступим. Ты давай завтра приходи. Он, по-моему, и на завтра планирует остаться. воскресенье же. Вот ты со своей шубой как раз и нарисуешься. А уж я разыграю все как по нотам. Идёт? «Хорошо, Оксан. А в котором часу примерно мне надо рисоваться?» «Ну, это я не знаю. Это как карта ляжет. А давай я тебе позвоню, ладно? Ты завтра никуда из дома не уйдешь? «Да нет, вроде». «Ну, вот и хорошо. Значит, жди звонка. Только в дверь звони понастойчивее, понастырнее так. Да поизвиняться потом не забудь, что вроде ворвалась, не кстати, в нашу интимную обстановку. Ладно, я попытаюсь, конечно. Я ведь та еще артистка. Из того самого погорелого театра. «Ну все, пока, Жень. Некогда мне. Сама понимаешь». «Пока, Оксанка. Успехов тебе на сексуальном фронте». «Ой, ну скажешь тоже. Хотя я не обижаюсь, ты же знаешь. Мы девушки не гордые. Чем можем, тем и зарабатываем». Женя положила трубку, медленно подняла из дивана, пошла в прихожую. Шуба выглянула сиротливо из чуть приоткрытого шкафа. Блеснула черно оранжевым красивым мехом. «Жалко. Конечно, жалко». Как бы там жизнь бабская ни поворачивалась. А шуба для любого женского самолюбия, здоровывали, ли, раненого ли. Вещь хоть и не самой первой необходимости, но жуть какая приятная.